Студия МедиаКнига представляет Екатерина Верхова Избранница по невеле Читают артисты Алла Човжик и Александр Городиский Глава 1 Дорогая Кэтрин В связи со смертью моей дражайшей сестры и её многоуважаемого супруга выбор достойной партии для тебя ложится на мои плечи Обсудив всё с моим мужем, бароном Белине, мы пришли к выводу, что лучшая партия для наследницы рода Легран граф Фернан Жак Гельберт. Воспользовавшись тем, что Фернан гостил в столице, мой супруг подписал все необходимые бумаги, и тебе надлежит отправиться в графство Гельберт незамедлительно. Через 2 недели мы прибудем с визитом. Твоя тётушка баронесса Белине. Я почти до крови прикусила губу и в который раз со злостью жала письмо, которое получила буквально пару дней назад. Бесит. Как же бесит. Бесит не только тот факт, что дорогая тётушка решила распорядиться моей жизнью, даже не посоветовавшись со мной, но и то, что у неё вообще есть такое право. Начну по порядку. 2 месяца назад моих родителей не стало. Прошло не так много времени, чтобы я научилась говорить об этом спокойно. Даже слово умерли, впрочем, как и погибли при загадочных обстоятельствах, мне даётся с трудом. Мой мир перевернулся с ног на голову буквально. Раньше я была домашней девочкой, послушной родительской воле, не принимала никаких значимых для семьи решений, заканчивала академию стихийной магии. С родителями отношения всегда были прекрасными, они поддерживали все мои начинания, даже самые самосбродные. Теперь же во мне видели наследницу огромного состояния и титула. И ответственность появилась соответствующая. Куча бумаг, соглашений, договоров. В этом я не понимала ровным счётом ничего. Помогал папин первый помощник Блес. Но и он мог меня спасти от грядущего замужества. Наоборот, Демоны Дон да даже не предупредил. Сейчас он сидел в карете напротив и изо всех сил старался не пересекаться со мной взглядом. 2 дня назад, когда тётушка передала мне письмо Именно он и стал гонцом, принёсшим дурную весть. И ладный гонцом он ещё и должен был проконтролировать надлежащее исполнение требования брана Собелине. С маминой сестрой за всю свою жизнь я виделась раз 3, это случайным образом. Ни Андани, ни её светский петух, то есть супруг, не были вхожи в наш дом из-за прошлого, связанного с мамой. И теперь этот человек решает мою судьбу. На да не удивлюсь, если она просто дала согласие первому, кто предложил хорошую долю от моего приданого. Долго ещё ехать, сухо поинтересовалась я у блеза. Тот вздрогнул от звука моего голоса, но после взял себя в руки, оправил длинные жиденькие волосы и взглянул на часы. До следующего телепортала полчаса, а там уже рукой подать. Я скрипнула зубами. Предвигались бы налегке, я бы уже была на месте с помощью ручного телепортала, но нет. Пришлось собирать вещи и тащиться с целой делегацией. Сутки в пути, и я окажусь в этом графстве Гельберт, на самой окраине королевства. Стоит ли говорить, что Фернана Жака Гельберта я ни разу в глаза не видела. Прочим, видеть не видела, но слышала предостаточно. И про то, что сослали его так далеко за какие-то там преступления, и про то, что тот уже был женат, но супруга скончалась 3 года назад при родах, и про то, что он жестоко обращается со слугами. Что делать, сложившаяся ситуация представлялась трудом. Ставок, что удастся договориться миром не делало. Человек, который решил жениться, ни разу не увидевшись с невестой, вряд ли решит разорвать брачный договор после разговора по душам. Более того, я на все 100 уверена, что графом двигали исключительно меркантильные интересы. А значит, значит, у меня оставался лишь один единственный вариант потерпеть 3 года. Если за этот срок я не понесу, подам заявление в семейную канцелярию. Всегда есть шанс, что наш брак признают недействительным. Очень уж хотелось думать, что этот вариант станет запасным, потому что был ещё один, о котором я старалась не думать. Побег. Казалось бы, просто взять и сбежать, вот только позволить себе подобное может разве что крестьянская девушка, но никак не наследница рода Легран. Побег, нарушение брачного договора бесчестит не только меня, но и мой род. Вряд ли в такой ситуации меня спасёт даже хорошее отношение его величества к моим родителям. Ладно, если бы только имущество отобрали, да отпустили в освяси, но нет. По моим пятам пусть отгончих опечатают мою и без того спящую родовую магию, наложат блок на простую, род Лигран станет вне закона. Как по мне, просто за нежелание выходить замуж слишком уж суровое наказание. А так, всего-то три годика потерпеть. Карету тряхнуло, и уже через секунду сработал телепортал. Похоже, прошли разряды молнии, запахло озоном. А вот и ваш новый дом, Леди Гельберт, радостно известил Блес. Стоило нам пройти через последний рубеж магических перемещений, и экс-первый помощник папы заметно расслабился, даже сел более вольяжно. Меня же покоробило новое обращение. Леди Гельберт, какая бескусица. Катрин Луиза Гельберт. Фу. Аштышната горло подкатывает от того, как это звучит. Я посмотрела в окно. Вдали за полями, на которых не было никаких признаков растительности, виднелась огромная каменная махина. Выглядели гравские угодья жутковато, лес, из которого мы сейчас выезжали, полнился мёртвыми деревьями, огромными перекошенными корягами, плотно прижимавшимися друг к другу. На полях ни ржи, ни пшеницы, лишь голый чернозём. Замок графа тоже пугал своей чопорностью и холодностью. Настроение вновь спустилось к отметке ниже среднего. Насу защепало. Нет, родители никогда бы не отправили меня в такое место без моего на то желания. Уверен, с вашим приездом тут всё расцветёт. На распев произнёс Блес, доставая щехлачки и выдружая их нанос. Но это вряд ли. Влевать в эти земли свою магию я не стану. Нужды лорда Гельберта меня не касаются. Если от этого брака он хотел получить не только солидное приданое, то мне его весьма жаль, не на ту лошадку сделал ставку. Уже через 20 минут карета остановилась у главного входа. Массивные каменные ступени, великолепные, но весьма просто украшенной входной двери. Блез почти тут же выскочил на улицу, распахнув переднюю дверь и предложив опереться на его руку. Столь галантный жест я, разумеется, проигнорировала, выбралась самостоятельно и А бомлела. Когда приезжаешь в дом графа, особенно будучи невестой, ожидаешь, если не тёплого приёма, то хотя бы традиционного, чтобы встречал весь двор со слогами, как минимум. Лорд Гилберт, по всей видимости, не видел в этом необходимости. Блез растерянно посмотрел на совершенно пустой порог, бросил взгляд на три кареты, остановившиеся следом за нами, с вещами и слугами. Ладно. Предположим, до Фернана не дошёл вестник о том, что мы миновали последний телепортал. Но ждать ту достойного герцогини приёма я не собираюсь. Решительно сжав кулаки, направилась к входу. Естелом не добраться до последней ступеньки перед дверью как та распахнулась. Я успела лишь дёрнуться, как к моей руке приложили неизвестный артефакт, который тут же пронзительно запищал. Здоровье в норме, простая магия уровня выше среднего. подавая уровне выше среднего, но пока находится в стазисе. Тут же Бойко произнёс обладатель артефакта. Высокий худощавый мужчина лет 100, лицо усеянное морщинами, жидкой седой бородёнкой явно видало лучшие дни, да и взгляд у мужчины уже какой-то бесцветный, что ли, почти безжизненный. "Добро пожаловать, леди Гилберт. Что вы себе оценивать магический дар?" Без моего на тот дозволения? Это и есть мой супруг? Такой старый? Это даже обращать задача, горит ли он вообще способен хотеть наследников. Стоп. Если он несколько лет назад был женат, значит Здравствуйте, Кэтрин, раздалось из дверного проёма, куда я тот же бросила взгляд. Добро пожаловать в графство Гилберт. Я ваш муж. Высокий, довольно статный темноволосый мужчина лет 35, от взгляда которого становилось ещё более жутко, чем от просмотра гравских угодий. Чёрные суровые глаза, крепко сомкнутые губы и полное безразличие на лице. Он шагнул на улицу, окинул меня оценивающим взглядом. Так на скот смотрят, когда решают зарезать сейчас или через месяц к другой. Мне с большим трудом удалось сохранить лицо. Доброго дня, лорд Гельберт. Рада долгожданному знакомству, не сумела сдержать сарказма в голосе. Я рассчитывала на несколько другой приём. Очень жаль, что не сумела оправдать ваших ожиданий. Сухо ответил он таким тоном, что стало ясно: вовсе ему не жаль. Я не поклонник долгих бессмысленных расшаркиваний. Вот что называется тёплым приёмом. Теперь я могу уверенно сказать с графом мы не поладим. Мужчина перевёл взгляд на мои кареты. Это ваши вещи? изогнув бровь, поинтересовался он. Вещи или личные слуги? А остальные приедут через несколько дней, вежливо ответила я. В этом нет необходимости. Тут же выплюнул он. Глаза графа нехорошо блеснули. Пусть ваши слуги разберут вещи и отправляются обратно, блясс выдастым жалованье и необходимой рекомендацией для поиска новой работы. А что? Новые работы? Вы хотите распустить моих слуг? уточнила я. Моих слуг? Вы хотели сказать, поправил он меня. Если вы моя жена, то всё некогда ваше, теперь моё. Ужас всего происходящего доходил до меня с трудом. Голова гудела, не в силах выдать хоть сколько-нибудь полезный совет. Фернан впервые обратилась я к супругу по имени. Уверена, что ваши слуги прекрасные помощники, но мне не хотелось бы оставлять людей без работы. К тому же, с большинством из них я с детства и это вопрос решённый. Граф едва заметно повёл плечами и посмотрел в сторону входа. Для моего замка достаточно 15 человек, они имеются. Я не люблю посторонних людей. 15? На такую махину? Да я с собой только 10 привезла. Это Шутка какая-то. Нервы начали сдавать, голос сорвался. Годовое жалование сотни слуг это даже ни к тысячной части моего приданого, не говоря уже о наследстве. Верфи и рудники приносят достаточно, чтобы обеспечивать этот замок всем необходимым по самому высшему уровню. Не успела я даже внутрь зайти, как уже назревает скандал. У меня в голове не укладывалось, как я могу взять и отпустить вообще всех слуг, ещё и уволить тех людей, которые всю жизнь не только обеспечивали мне комфорт и удобства, Но и относились ко мне по-доброму. Мои родители никогда не скупились на хорошее жалование, щедро одарявая герцогство новыми рабочими местами. И не потому, что новая шахта может принести лишний мешок золотых, а чтобы у людей была возможность зарабатывать. Отец всегда так говорил. Повторюсь, Катрен. Теперь нет никакого вашего приданого и наследства. Теперь всем распоряжаюсь я. И моё распоряжение распустить ваших слуг. Не думал, что он настолько тугодумный. что не понимаете с первого раза. Кровь прилила к лицу, пальцы закололо. Блесс. Вы читали брачный договор, подписанный моей тётушкой. Неужели у меня не осталось ничего личного? При заключении брака все владения жены переходят к мужу, спешно ответил Блесс, до этого замерший с за измаей спиной немой статуей. По условиям вашего договора. Подготовьте, пожалуйста, копии и доставьте её ко мне. Будьте так добры. До этого момента мои слуги останутся тут, говорил мне папа, что магическое образование магическим образованием, но хотя бы пару дополнительных уроков по праву стоит взять. Не слушала же её. И... Уф! Я даже додумать мысль о том, что делать с договором, не успела, как щёку пронзила звонкая боль. Голова откинула назад, шея неловко хрустнула, и во рту появился металлический привкус. Я не потерплю ни помяновения в своём доме. выплюнул сопрог, брезгливо вытирая руку о камзол. Если я сказал, что слуги отправляются отсюда сейчас же, значит, так-то и быть. Тот факт, что мне отвесили пощёчину, дошёл до сознания не сразу. Я всё никак не могла в это поверить. Мне дали пощёчину? Да нет, не может быть. Это не может происходить со мной, ну никак. Все наблюдающие за произошедшим вблизи потупили взгляды, прикинулись ветхошью. Горло подступило от горькой обиды, на глаза навернулись слёзы, которые я сдерживала изо всех сил. Хотелось развернуться, сесть обратно в карету и сравнять этот демонов замок с землёй вместе со всеми хозяйскими порядками и хозяином. Меня никогда не били, ни разу в жизни даже голос не повышали, не то что руку поднять. И тут какая-то мразь решает, что имеет на это право меня Дочь герцога Лиграна. Теперь я просто обязана написать королю. Это не какой-то пустяк, который можно переждать 3 года. Если граф сейчас поднимает на меня руку из-за такой ерунды, то что будет дальше? Попросите, пожалуйста, ваших слуг проводить меня в покое. Сдавленно, но всё же сдержанно ответила я, встречаясь с супругом взглядом. Так-то лучше. Тот довольно, но как-то хищно улыбнулся. Запомню, что вы понимаете только такой язык. Голкость я проглотила, понимала, что нахожусь сейчас в проигрышном положении. Ещё до того момента, как переступила порог замка, я пришла к выводу: руку опускать не стану и отомщу. Но для этого нужно немного времени.